«Поехали, что ли, родные?» — прошамкал кто-то сзади Морозова. Он оглянулся. Древняя стояла старуха, опираясь на палку, согнулась в три погибели, сморщенной рукой крестила обоз. «Шпаши, ваш Христош!» — и пояснила Морозову. «Унучек там у меня шарожаец, дышеновей». Да Три. Далеко впереди, поднимаясь на бугор, где стояли ветряки, маячил конный мальчик. За ним растянулись сани парные-одиночные. Возницы, сберегая лошадей, шли в гору пешком. Они по колено утопали в скрипучем морозном снегу и покрикивали на лошадей. Морозов шел рядом с девочкой... Ее бы на руки взять, донести. Такая была она, маленькая, худенькая и щуплая. Красная ручка просунулась из теплого платка. Девочка стала шарить в передке саней. Она что-то искала, шурша в сене. Наконец она доискалась и протянула Морозову сероватый сухарь. — Коржика домашнего поныч попробуй. Вкусный, на меду. Мачка пекла. «У тебя, Агаше, там кто-нибудь есть?» «На позиции-то?» «Отец батареей командует, да три брата». «А тебе сколько лет?» «Мне-то?» «Тринадцатый пошел, а братьям?» «Одному шестнадцатый, другому — восемнадцать, а третьему...» «Вот и забыла. гришутки сколько?» «На войне он был». «Должно двадцать Нас много, еще двое убитые. Когда? А вот теперь, а, москалями, большевиками. Как же вы живете без хозяев? Дед старый еще есть. Да что толк с него? На печи лежит. Все мачка. Вот хлеба везу, теленка зарезали». Мясо везем на батарею. Были бы живы, а то и все ничего. Бог помогает. Кругом всего обоза шли такие же маленькие возницы в длинных чужих шубах, в папахах, налезших на уши, с маленькими ручонками, еле держащими веревочные вожи. Их звонкие голоса раздавались по степи, сливаясь с дребезжанием колокольцев и бубенцов. — Вот колокольцы навесили, — сказала Агаша, — а то нончи в степи-то самые волки не напали бы. Голодные да злые. Разорвут и не увидишь, как. Выбрались в степь. Кони затрусили рысью, и обоз растянулся длинной темной змеей. Так шел на позицию артиллерийский транспорт — Все великого войска Донского. Вышло на степь ясное солнышко, бросило длинные синие тени по снегам от лошадей, от саней, от жердин, с навязанной соломой, обозначающих путь. Сильнее задул ветер, забрался под попаху, обжег лицо, заглянул в рукава шубы, пробежал морозом по телу. А тебе, Агаше, не холодно. Ничего. Обмерзать зачну, пробегусь, согреюсь. Давя за патронами ездили, так Васюта Воробьев и вовсе замерз. Покойник стал. Я ничего, я не засну. А он заснул, да и замерз. Широкие степные просторы. Сколько ни гляди, не видать ничего. Гудит, гуляет степной ветер. Метет, наносит белые волны по синему снежному полю. Холодно в степи. Вечерело. Мороз крепчал. Стали сильнее порывы ледяного ветра. Крепкий наст шуршал под санями и быстрее бежали по степи, чуя близкие ночлег лошади. В сумрачном потемневшем небе яркой звездочкой вспыхнуло пламя и погасло. Глухо ударил гул, от разрыва шрапнели, прокатился по степи. Визгнули пули по снегу, сверкнули красным горохом и исчезли в ночи. — Он всегда так, здоровкается, — сказала Агаша, поворачивая красное обмерзлое личико к Морозову. — А вот ни разу, чтобы попасть. Далеко больно. — Высоко рвет. Бачка говорил, что и пули-то я, что высоко рвется без вреда, только что ушибет. — А где большевики? — А вот, паныч, влево от нас ихняя позиция будет. Мы сейчас боком к ним обернули. По хребту едем, им в трубу нас и видать. А наши? Бугор перевалим, тут и штаб наш на поселке стоит. Да и поселок-то одна слава, что поселок пожженный весь, всего три хата осталось, а и те без стекол и без дверей. Из ночной синевы выплыла желтым рогом луна, еще холоднее и страшнее стало в степи от ее мертвенного блистания. Вот и позиция. Откуда-то точно из-под земли, из снежных сугробов, из соломенных нор, подле которых тускло, алыми пятнами тлели костры, потянулись темные фигуры и стали собираться кучами. «Э -э -э — Э-э-э! зычным голосом, раздирая морозный воздух, крикнул кто-то. — С Кошкина, что ли? э, -э, -э — звонко ответил детский голос конного мальчика. — С него самого! — искомандовал. «Транспорт, строй, фронт влево!» Поехали сани, выстраивая длинную линию фронта. «С патронами и снарядами?» — хрипло спросили из темноты. «Есть и того, и другого по малости!» «Ну, помогай бог, а то плохо было сегодня!» Морозов увидел высокого человека в длинной казачьей шубе, черной папахе и сапогах со шпорами, подходившего к конному мальчику. — Цыкунов, что ли? — Он самый, ваше высокоблагородие. — От деда Мануила Кискинкинча транспорт. Шрапнелей триста, гранат пятьдесят, шестидюймовых шрапнелей двадцать, торопился мальчик сказать заученный рапорт. Казаки обступили сани. — Агафья Цирюльникова тут? «Я здесь, братьку!» Высокий, молодой и стройный казак в полушубке по колено, подпоясанный ремнем с белым холщовым патронташем, подошел к Морозовской возниц и, обняв ее за плечи, пошел по снегу. Морозов услышал, как девочка вскрикнула. «Неужели и бачку, и петрушу, ну совсем?» «Наповал», — ответил казак и пошел с девочкой к развалившимся хатам. — Пойдем, простимся. На позиции весь день был бой. От перебежчиков перелетов большевики знали, что у казаков не было снарядов, и после артиллерийской подготовки они повели на казаков жестокую атаку. Под вечер дошло до штыкового боя. Рота китайцев, атаковавшая жидкую проволоку казаков и быстро ее перерезавшая, вся полегла от меткого казачьего огня в упор, и большевики отхлынули назад. Однако восемь казаков было убито и тридцать три ранено. Морозов представился начальнику отряда. Хмуро оглядел его пожилой донской артиллерист и сказал... Ну, вы вот что, ротмистер, я не имею права не принять, не отказать вам. Знаю, что из таких, как вы, Донское правительство формирует иногородние полки, и что есть в зачатке Воронежский, Астраханский и Саратовский корпуса. Война затянулась надолго. Езжайте с нашим транспортом раненых на железную дорогу, И в Черкасск. Там явитесь командующему армии и дежурному генералу в штабе. Там определят куда-нибудь. Фамилия ваша мне знакома, я сам с этих мест. Рекомендация деда Мануила, я считаю, лучшая рекомендация. Старик в людях не ошибается. Только понимаете, если каждый начальник станет брать офицеров, что же штабам-то делать? Вся организация будет нарушена. Простите, господин полковник, я поступил так опрометчиво, потому что я ничего не знал. Я думал, что тут действуют партизаны, и что я пришел, как писали в советских газетах, в одну из помещичьих кулацких и казацких банд Деникина. Нет, вы в мобилизованной Донской армии, в ее северном корпусе сказал полковник. «Ну, пока пойдемте ко мне в штаб и расскажите мне, что там делается в России, отчего и она не встает, как мы». В шесть часов после полуночи в полной темноте грузили на сани того же транспорта раненых. Мальчик Цыкунов с конем остался при отряде. Он получил оружие от убитого казака и поступил на пополнение конной сотни разведчиков. Все документы на транспорт были выполнены, и пакет с расписками был передан девушке 16 лет, назначенной командовать транспортом. На Агашины сане положили двух убитых. Их бережно выносили казаки из-под соломенного навеса, Один из покойников, пожилой казак, богатырь с окладистой темной бородой, с тонким горбинкою носом, на чистом красивом лице и с чубом, был в старом мирного покроя мундире с голубыми погонами и гвардейскими петлицами. Другой молодой, совсем мальчик, с темными от широкого шрама, шедшего через лоб лицом, улыбался пухлыми детскими губами. На верхней едва обозначился пух молодых усов. Он был в домашней чумарке серого цвета с нашитыми на нее погонами и в шароварах с потертыми лампасами. Примечание. Чумарка. Южно-русское название кафтана, казакина. Подобно чекменю, шилась в талию со сборками сзади, но в отличие от него носилась женщинами и детьми. Оба покойника были босые, и голые ступни воскового цвета торчали оттопыренными и как-то странно большими пальцами. Казаки уложили тела на сани, было заспорили, как класть головой к передку или ногами. «Чего там? Ведь не хороним, а только отвозим». — сердито сказал пожилой казак с урядничьими нашивками на погоне, нашитым на шубу. — Клади головами вперед, там дома отец Никодим рассудит. Накрывай, ребята, мешками покойников. — Ну, прощай, Ванифатий Яковлевич, не дождался ты конца нашей страды, не дождался нашей победы.